Она мне также кланяется. Посем и сфатенею тем же образом. Простился тоже лег среди горницы и велел всякому человеку бить себя плетью по пяти ударов об спине. Человек было двадцать, и жена, и дети, и все плачущие стигали. Егда же все отбили, и я, восставший, сотворил перед ними прощение. Без же, видев неминучую беду, опять вышел вон из Филипа. И я его крестом благословил, и он по-старому хорош стал. В Москве приняли Авакума отлично. Ласкую хотели отвратить такого сильного человека от раскола. Яко ангела Божия, прияшемя», — говорит Авакум. «Государь и бояре все мне рады». К Федору Ртищеву зашел. Он сам из палацки выходил ко мне. Благословился от меня и учил говорить много. Три дня и три ночи домой меня не отпускал, И потом царю обо мне известил. Государь меня тотчас к руке поставить велел, И слова милостивые говорил, "Здорово, ли, где протопоп живешь? Да еще, где видится, Бог велел. И я, супротив, руку его поцеловал И пожал, а сам говорю, Жив Господь, живая душа моя, царь-государь, А впредь, что повелит Бог.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 Понеже дочь мне, духовная, и сестра ее, княгиня Евдокия Прокофьевна, Урусова. Дочь же моя!» Иоанна у Анны Петровны всегда же в дому был, и к Федору Ртищеву броница с отступниками ходил. «Да так-то с полгода жил. Да вижу, яко церковное ничто успевает, но паче молва бывает».